Усикава выпустил в потолок струйку дыма и перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнула странная тень, которую я раньше не замечал. Как здорово вы все схватываете, Акадо-сан. В общем, так оно и есть. Вот я себе и сказал. «Эй, эй, Усикава, уж если менять место работы, то сейчас самое время. Так что я теперь ронен на какое-то время хотя уже почти решено, где дальше буду работать. Но сначала надо остыть немножко, передохнуть. Ведь что ни говори, слишком резкая смена курса получается». С этими словами Усикава извлёк из кармана пиджака пачку бумажных салфеток и высморкался. Свернув из использованной салфетки шарик, запихал его в карман. «Ну хорошо». «А что же с Кумико?» «Ах, да, конечно, конечно. Мы же о Кумико-сан говорили», — опомнился Усикава. «Признаюсь честно, я так ни разу Кумико-сана не видел. Так сказать, не был удостоен личной встречи. Мы с ней только по телефону общались. Кумико-сан вообще ни с кем не встречается, не только со мной. Даже сватая сэнсэем видится ли, не знаю. Это для меня тайна. Но ни с кем другим не видится». Даже с домработницей, которая к ней ходит. Домработница сама мне сказала. Между собой они общаются только записками. Если Кумико-сан нужно что-то купить или еще какое дело, она ей пишет. Без надобности домработница к ней не ходит. Они почти не разговаривают. Я как-то заглянул в ее квартиру. Посмотреть, как дела. Кумико-сан должно быть дома была. Но мне показалось, что никто там не живёт. Уж больно тихо. Другие жильцы тоже, похоже, ни разу её не видали. А ведь она уже давно в том доме, больше года. Если точно, год и почти пять месяцев. А на улицу выходить не хочет. Видно, есть причины. Где же её дом находится? Может, скажете? Усикава медленно покачал головой. — Извините. Все, что угодно. Но только не это. Знаете, как тесен мир. Мне же верить перестанут. Что же произошло с кумика? Хоть это вы знаете или нет? Усикава, похоже, не знал, что ответить. Я молчал и не сводил с него глаз. Обтекавший нас со всех сторон время, казалось, замедлило бег. Он еще раз громко высморкался поёрзал на месте слегка, приподнялся и снова утонул в кресле. Вздохнул. «Хорошо. Но это лишь мои предположения. Так вот, мне кажется, что когда-то давно в семействе Ватая случилось что-то такое, что это было, точно не знаю. Но Кумико-сан с самого начала то ли знала об этом, то ли чувствовала и собиралась уйти из дома». А тут как раз возникли вы, акада сан Два человека встретились, полюбили и поженились, и решили жить долго и счастливо. Но не тут-то было. Ватая-сенсей по какой-то причине не хотел отпускать от себя Кумико-сан. «Ну как, акада сан не вспоминается вам что-нибудь в связи с этим?» «Да, есть кое-что», — сказал я. Что ж, тогда продолжим. Дам волю воображению. Задумал Ватая сенсей отвоевать у вас кумика-сан. Очень может быть, что, когда она за вас выходила, он ею не очень дорожил, но время шло, и она стала ему совершенно необходима. Может такое быть. Сенсей твердо решил вернуть ее, не пожалел усилий и добился своего. «Какими средствами, не знаю». Но пока вы с ним занимались перетягиванием каната, в кумикасан сан что-то могло сломаться. Опора, на которой в ней все держалось, в каком-то месте раз — и треснула. Но это всего-навсего мои догадки. Я молчал. Появилась официантка, подлила в стаканы воды и унесла пустую кофейную чашку. Усикав, разглядывал стену и курил. Я взглянул на него. — То есть вы хотите сказать, что у набору ватая с кумико была половая связь? — Ну что вы! — Ничего такого я не говорю. — Усикава замахал зажженной сигаретой. — Ни на что не намекаю. Было у сенсея что-то с кумика сан или нет? Об этом я ни малейшего понятия не имею и представить не могу. Но... Мне кажется, есть здесь что-то, отклонения какие-то. И вот еще что. В это сенсей совсем не жил со своей женой, с которой развелся, ну, как мужчина с женщиной. Хотя это все тоже слухи. Он взялся было за чашку с кофе, но передумал и отпил воды из стакана. Потом погладил рукой по животу. Эх, желудок у меня не в порядке. Плохо дело. Что-то колет, рези какие-то, наследственное. У нас в семье все с больным желудком. Из-за ДНК. И ведь передается только всякая дрянь, лысина, плохие зубы, несварение желудка, близорукость. Не повезло так не повезло. По врачам ходить бесполезно, а не только гадости говорить мастера. Знаете, Акада-сан... Может, я и лишнего скажу. Но не просто вам, пожалуй, будет отобрать кумика Сану-сэнсэя. Начнем с того, что пока она к вам возвращаться не хочет. Да еще может статься, что она не та кумика, которую вы знали. Она ведь могла измениться. И потом, уж вы не обижаетесь, но если даже вы ее отыщите и умудритесь уговорить, ноша может оказаться вам не по плечу. Такого тоже исключать нельзя. А раз так, значит, толку от этого не будет. Может, поэтому Кумика сан к вам не возвращается? Я по-прежнему хранил молчание. — Ну, Акадо-сан, несмотря ни на что, очень интересно было с вами встретиться. Вы для меня загадочная личность. Буду писать автобиографию, посвящу вам отдельную главу. Жаль, не придется, наверное. Что ж, давайте расстанемся с добрыми чувствами. Усикав устало откинулся на спинку кресла и медленно покачал головой. Заболтался я что-то. Извините, может и за мой кофе заплатите. Что не говори, а я все-таки безработный. Вы ведь тоже безработным были. Ну, чтобы у вас все было. Желаю счастья. Пожелайте мне тоже удачи, если будет настроение. Усикава поднялся, свернул к выходу и вышел из кафе.